Чаще всего валькирии изображаются верхом на коне в доспехах с щитами и копьями, а шлемы на их головах украшены рогами или крыльями. Согласно поверьям, с гривы коней валькирии сочиться влага ини и роса. От блеска доспехов саньца на небе возникает северное сияние. В мифологии скандинавов описывается период, когда боги вели открытую жизнь и в полной мере властвовали на земле. Тот момент, и начали возникать истории о необычных и мужественных девушках. Изначально, по легенде, все воинственные девы были описаны как жестокие и кровожадные ангелы смерти, которые питались страданиями гибнущих воинов и наслаждались кровавыми баталиями. Однако со временем представление о них изменилось, и они приобрели новые, более яркие и светлые черты. Название валькирии взялось не спроста. Само слово валькирия с древнеисландского переводится как выбирающая убитых. Да-да. Этим и занимались лехи рыжеволосые в саднице. Тут тоже не всё так просто. Дело в том, что валькирии выполняли волю Одина. Ведь согласно сагам, воинствующие леди упоминаются как дочери верховного бога. Они были преданы ему, и для них выполнение поручений отца являлось самой главной задачей. Так вот, Пока все остальные ломали свои топоры и копья о доспехи противника, валькирии парили над полем боя. И когда сражение подходило к концу, воительницы подхватывали мёртвые тела тех, кто сражался наиболее яростно и храбро. После побоища, попрощавшиеся с мирской жизнью избранники валькирий доставлялись непосредственно в Асгард и вливались в компанию таких же бесстрашных вояк. находились великие воины непосредственно в Вальхалле, чертоге Одина. Там валькирии сопровождали воинов и подносили им в качестве угощения рог мёда, напиток, который считался хмельным. Зная обычаи реальных дружин викингов, которых сопровождали в походах женщины, можно предположить, что валькирии не только прислуживали героям за столом, Дева Вальхалы скорее напоминали Гури и мусульманского рая, ведь там тоже должны были наслаждаться загробной жизнью те, кто пали в священной войне. Поэтому, вероятнее всего, изрядно напоив викингов мёдом, валькирии переходили и к другим любезностям. В древних источниках скандинавской литературы нет упоминаний о том, чтобы валькирии принимали непосредственное участие в сражениях. Но всё же однажды им придётся обнажить свои мечи и отправиться на последнюю войну Рагнарёк. Там валькирии бок о бок с асами и инхериями будут яростно сражаться против полчищ бога огня Локи, Хель и пылающей армии великана Сурта. Валькирии были особенными существами. Ни одна раса не могла с ними сравниться в воинском искусстве. Мифы гласят, что они не уступали даже оборотням, а остановить такую девушку могла только смерть, потому что они не были чувствительны к боли. По другим версиям, воительницы всегда оставались бессмертными и вечно молодыми. Если опираться на данные разных мифов, валькирия имела огромную силу, которая проявлялась в отличном зрении, позволяющем видеть при луне и звёздах, умении плавать, владением любыми боевыми приёмами и всеми видами оружия. а также устойчивостью к магическим болезням и заклятиям. Нередко валькирии выбирали себе возлюбленные благородных героев из мира людей. Но от брака с обычным мужчиной воительницы лишались бессмертия и своей сверхчеловеческой силы. Например, валькирия Брунгильда в песне о Нибелунгах. После того, как вышла замуж за смертного, лишилась своей волшебной силы. В части девы-воительницы происходили от эльфов и других сверхчеловеческих существ. Но всё же большинство из них являлись дочерями знатных конунгов и вождей, которых боги наделили невероятной силой и сверхъестественными способностями. Частенько валькирий путают с норнами, пагинями судьбы, придущими у колодца ни жизни. И это вероятно происходит от того, что по своему влиянию на победу валькирии тоже некоторым образом держат в руках судьбы людей. По разным источникам в мифологии скандинавов насчитывалось и 9, и 13, и даже 27 таких боевых подруг. Свои имена валькирии получили отнюдь не за красивые глаза. Каждая из имён значила нечто особенное, способное дать точную характеристику своей обладательнице. Наиболее известные имена и значения таких валькирий, как Гель завучья, Гейр копьё, Гун битва. Мист, туманная, ранггрид, разбивающий щиты, Регенлейф, псадница бури и Валькирия Трут, сила, которая являлась дочерью грома Вяшцатора. Не обошли стороной Валькирии и мировоззрение славянских народов. Девы-воительницы тоже пользовались огромным почётом у наших далёких предков. Описывали их как богинь со провождавших павших героев в сады Ири. их изображали с лебедиными или серебристыми крыльями. Считалось, якобы последнее, что слышал умирающий воин это лебединая песня Валькирии, которая извещала богов о появлении новой светлой души для царства мёртвых. С особым почтением славяне относились к знаку Валькирии, который олицетворял собой мудрость и справедливость. Он представляет собой четыре повторяющиеся руны Г, движение и руны П, знак смерти. Многие выбивали знак Валькирии на мече как знак отваги. Считалось, что такое оружие дарует справедливость в бою. Сам оберег имели право носить лишь лучшие воители, и то с разрешения жрецов. Женщины-валькирии олицетворялись такими качествами, как справедливость, честь, мудрость и благородство. Таким образом, мы видим, что Валькирии это не просто группа женщин-воинов. Но каждая из них имеет свою индивидуальность, характер и занимается своим делом.